Армегидон, как бы ни объяснять это слово, мыслится как сборный пункт народов Востока для их совместного наступления на Запад. Нет уже ни Парфии, ни Рима. Отношение Запада с Востоком по-прежнему развивается с сильным креном в апокалипсис. Вот и невер после этого пророком. Римская культура По памятникам греко-римской истории хорошо знакомы каждому культурному человеку пишет историк Кошеленко крупнейший отечественный специалист по восточному эллинизму участник раскопок старой Нисы Но что известно вам о парфянском государстве наверное очень немного Если посмотреть оглавление книг В вещаниях истории этой страны то чаще других там встречаются слова забытый, забытый народ, забытая империя и так далее. История Парфий полна белых пятен, и только археологические работы последних десятилетий начинают понемногу стирать их. Но почему мы так мало знаем об этом государстве? Как известно, Парфянское царство погибло от внутреннего восстания. Пришедшие к власти Сосаницкая персидская династия сразу стала доказывать свои законные права на престол, пытаясь заставить народ забыть о прежних владыках. Переименовываются города и области, переписываются птицы, Исторические хроники разрушаются, исторические памятники, связанные со свергнутой династией, всеми силами узурпаторов вытравливают память о прошлом. Намного им это удалось. И у народии поседено забывали о старых царях, их деяниях. Неужели правы индийские мудрецы, и наша история Движется по кругу, вечно повторяясь, вечно наступая на одни и те же грабли, и мучительно трудно возвращаясь на круги свои. Да скифы мы, тех драгоценны тех крошечные крупицы из далёкого прошлого, которые сохраняет народная память. Продолжает тот же историк. Есть в Средней Азии слово «пахлаван», «парфянин», синоним русского слова «богатырь». Но мало кто знает, что это название народа. В этом слове живет воспоминание о целом народе, народе-богатырье, парфианах. Арсакиды никогда не забывали о своих скифских корнях и не прервали связи с Великой Скифией. Свергнутые в результате династических распрей архянские цари бежали на свою скифскую родину и зачастую возвращались оттуда на престол, как царь Артабан в 35 году нашей эры, с помощью отряда выставленных скифскими с отличительными конями. Мамзен. Архея носит волосы на скифский лад, опуская их на лоб, свидетельствует Плутарх. Он описывает алхенский бубен из кожи с медными погремками, музыкальный инструмент неизвестный в греко-римском мире, но распространённый На Варварском Севере многие изображения, обнаруженных археологами вниз, в Ниссе, сосудах и слоновой кости, ритонах, при всей их несомненной принадлежности к греческим истокам, несут на себе самобытный парфянский отпечаток, отмечает краевед Залетаев. Запечатляющие ритон фигуры реальных или фантастических животных всегда необычайно динамичны и безусловно относятся к замечательному по своей художественной выразительности скифскому звериному стилю.